Глава 7. 26 декабря 2013 года. Бостон. Идя в свой кабинет, куда его сопровождала агент Стелла Хайден, доктор Дженкинс думал об улыбке заключенного. По его мнению, одной из главных причин, объясняющей, почему человек, который совершил зверское преступление, в данном случае отрубил голову, Вел себя абсолютно нормально было то, что он воспринимал окружающую действительность не так, как все остальные. Такого рода душевнобольные неясно различают мир вокруг себя и не считают, что совершают нечто ужасное, так как они не способны понять последствия своих действий. Другое объяснение поведения заключенного состояло в том, что он мог быть вполне доволен тем, что совершил. Любое из этих предположений могло быть верным, и доктору требовался весь его опыт в психологическом анализе, чтобы определить, идет ли речь о больном или о безжалостном убийце. У кабинета директора и агент поприветствовали девушку-секретаря, которая подошла к ним, чтобы поздороваться и сообщить план на день. «Добрый день, доктор Дженкинс и миссис...» — начала секретарь. «Хайден, Стелла Хайден», — представилась Стелла. «Звонил начальник департамента полиции, спрашивал, когда бы вы могли встретиться, чтобы переговорить о ходе процесса. Еще звонил главный прокурор и просил меня передать, чтобы вы связались с ним как можно раньше. Также звонил главный редактор «Нью-Йорк Таймс», спрашивал вас, доктор Дженкинс». Они хотят лично встретиться с вами и как можно скорее взять интервью. Кроме того, на ваше имя пришло несколько посылок и множество писем. Я предвидела, что вы скажете, и уже прочитала большую их часть. Все они от людей, которые просят, чтобы мы были безжалостны к заключенному. Посылки я оставила у вас в кабинете. Полагаю, там нечто более личное. Спасибо, Тереза. Когда сможете, передайте мне номера телефонов начальника полиции, генерального прокурора и главного редактора «Нью-Йорк Таймс», сказал директор, входя в кабинет вместе с агентом Хайден. Он подошел к своему столу, на котором горой лежали посылки и письма, сел и пригласил Стеллу последовать его примеру. Он немного покопался в бумагах и вытащил папку бежевого цвета, с маркой Департамента полиции Бостона. На ней красным маркером было написано «Дело 172-2013. Обезглавливатель». «Вот отчет стало. У вас два часа, чтобы ознакомиться с ним. На 12 назначено первое интервью о психологическом анализе». Очень надеюсь, что говорить будете вы. Если нет, случай закроют. Мы передадим его в руки полиции, и ваша работа здесь будет закончена. Суд наверняка будет быстрым, и его приговорят к пожизненному заключению. Я лично прошу вас выступить на интервью. Этот человек беспокоит меня, как никто и никогда до него. Сказал директор, передавая материалы дела агенту. «Два часа, говорите?» — ответила Стелла. — Здесь больше ста пятидесяти страниц. Мне придется поторопиться. — У нас нет времени. До пресс-конференции всего ничего, — добавил директор, радуясь, что может ей насолить. Его взгляд упал на одно из лежащих на столе писем. Затем его внимание привлекла одна посылка, стоящая здесь же. Это была коричневая коробка, перевязанная тонким шнурком — Она была больше, чем все остальные. На верхней стороне стояла печать. «Квебек. Канада». «Посылка из Канады?» «Да уж, этот случай действительно обратил на себя внимание всего мира», — сказал директор, перерезая шнурок ножом для писем. «Надо признать, заключенный вышел на сцену специфическим образом», — пошутила Стелла. Директор поднял крышку и, заглянув внутрь, словно окаменел. Агент Хайден приподнялась, чтобы посмотреть, что там внутри, и, громко вскрикнув, упала спиной на стул. Директор сложился пополам и залился слезами. Затем он снова посмотрел внутрь коробки. Там, в пластиковом пакете, лежала голова женщины. А рядом с ней состаренный листок бумаги. Агент Хайден встала, взяла записку и прочла. Клаудия Дженкинс, Декабрь 2013-го, Клаудия Дженкинс? У нее ваша фамилия, доктор? Вы ее знаете? — спросила она, еще не оправившись от потрясения. Директор, едва держась на ногах и сотрясаясь от слез, ответил. — Это моя дочь.